Глава вторая. Встреча. Оставшиеся до встречи с королём игровые дни отложились в моей памяти как череда боевых действий с небольшими передышками на еду и сон. По договорённости с Леоном мы носились по окрестностям, истребляя опасных монстров, мутировавших животных, проклятых и ещё кучу разнообразной нечисти. В этом нам помог новый член клана следопыт который вернулся в игру. Парень оказался толковый, он быстро вписался в нашу разнообразную компанию и наращивал отставание в уровнях, возникшее из-за его отсутствия. За счёт клана были куплены добротный лук и лёгкая кожаная броня для игрока. И наш урон значительно увеличился. Для слаженной группы хорошо экипированных игроков зачистить окрестности было достаточно просто. Выматывал только объём работы. Да и Виате приходилось отлучаться на занятия алхимией с Аколем. В эти часы сражаться становилось намного тяжелее. Вот эта кажущаяся лёгкость и самоуверенность привели нас к первому вайпу. Это произошло, когда мы зачищали портал. Последнее, что нам оставалось сделать по договору мы слились на боссе. Он оказался хитрее нас. Боссом был мелкий демон, который при нашем приближении попытался предложить сделку. Условия оказались более выгодными: 250 золотых. Похоже, информация о нашем первом отказе распространилась, и нас решили уговорить увеличением суммы гонорара. Ответ мой был точно таким же, как и раньше: к бою. За 6 дней непрерывного кача мне удалось поднять 3 уровня, а страх Абдулся 5 раз. Но самое главное, я докачал свою огненную стрелу до капа. И система предложила мне два варианта дальнейшего развития моего врождённого заклинания. Заклинание огненный веер. Тип: активное. Класс: врождённый. Навык владения: начинающий. 1 из 10. 1 из 100 применений. Описание: От мага под углом 45 градусов разлетается огонь. Максимальная площадь поражения образуется через 5 м. Далее заклинание рассеивается. Поражаются все враждебные цели, попавшие под заклинание. Урон 16-25. Требование маны 150. Заклинание Огненное копьё. Тип: активное, класс: врождённое, навык владения: начинающий, 1 из 10, 1 из 100 применений. Описание: маг формирует заклинание Огненного копья и поражает до 5 противников, стоящих друг за другом. Максимальная дистанция: 15 м. Количество поражённых зависит от уровня заклинания. Урон: 25. Требование маны: 100. Оба варианта очень заманчивы. У веера основной плюс в возможности массового поражения мобов и не возможности поражения членов группы. Но минус в близкой дистанции. А у копья огромный плюс. Это как раз большая дистанция каста, да и нет такого большого разброса в уроне. Поколебавшись какое-то время, я всё же выбрал копьё. Мне нужно мощное основное заклинание, которое я смогу использовать на большом расстоянии. Оно будет наиболее эффективно на боссах, а массовые заклинания я надеюсь изучить, когда буду в столице, ведь у меня есть кольцо ученика. Сидя в небольшом сквере возле достраивающейся резиденции клана, мы обсуждали наше фиаско. Когда-нибудь это должно было случиться, невесело проговорила Виата. Некоторых боссов не могут победить месяцами, а то и годами. С каждой попыткой меняется тактика и нарабатывается взаимодействие, оттачиваясь до идеала. Да, босс, не расстраивайся. Зато мы узнали его умения, и в следующий раз будет легче. Можно заранее продумать план действий. Вечно неунывающий Атор похлопал меня по плечу, поддерживая лидера. Я понимаю, согласился я. Но вины с себя не снимаю. Я не был готов к этому бою. Дело в том, что я получил апгрейд своего заклинания практически накануне похода, и огненная стрела сменилась на копьё. Узор этого заклинания существенно изменился, и я, расслабившись лёгкими победами, решил, что нескольких часов тренировки нового узора будет достаточно. На встрече с боссом всё шло довольно ровно. Не сказать, что это была лёгкая прогулка, но продвигались мы уверенно. У копья урон побольше, да и на начальном уровне я мог пробивать двух мобов, бегущих друг за другом. Мобами в этом данже были мелкие бесы, церберы, суккубы. С ними мы справлялись неплохо. Первый звоночек будущего провала прозвенел на мобе, преграждающем проход на финальный уровень данжа. Демоне, закованном в рыцарские доспехи. Он убил следопыта. Получилось всё по-глупому. Лучник, используя специальный приём, пробил латы моба. Агро превысило 51%, и моб рывком сблизился с игроком, вгоняя его в стан. Далее последовало комбо из трёх ударов, отправившее следопыта на виртуальное кладбище. А если точнее, то в Бесмевиль на территорию клана. Добив моба, мы дождались, когда следопыт добежит до портала, чтобы продолжить прохождение, но нас ждал облом. Когда он приблизился ко входу, система выдала сообщение, что повторно он сможет войти только через 48 часов. приняв решение продолжить прохождение мы зачистили уровень и подошли к боссу младший демон 20 уровня выглядел как человек но с красной кожей и 10-сантиметровыми рожками вылезающими из лобной кости после нашего отказа он не стал уходить как некромант а моментально атаковал и к его атаке мы были не готовы его стихия оказалась как можно было и предположить огонь Молни nostam движением рук он зажёг в своих руках огненный шар и отправил его в нашу сторону. А мы оказались настолько глупыми, что стояли кучно. Огненный шар взорвался у ног Вято, отбросив нас в разные стороны, сильно опалив открытые участки тела. Пока мы пытались оправиться от болевого шока, он тремя огненными стрелами убил Вято. Без хила мы продержались 10 минут. сумев снять с него лишь 15% жизни. Нам не помогла и помощь Альги, которой мы прикупили довольно специфическое оружие духовую трубку с различными иглами. У неё были замедляющие, парализующие, ядовитые иглы. Демон нейтрализовал действие и ответами атаками убил собирательницу. Глад и Атор, сблизившись, вступили в бой, но демон активировал аналог моей огненной кожи, только более прокачанный. Его тело окутало пламя, и бойцы, морщась от жара, отступили. Из глубины этого импровизированного костра раздался зловещий хохот, и демон начал расстреливать мечников заклинаниями. Не помогали и щиты, которые ребята достали из-за спины. Заклинания проходили сквозь них, лишь немного уменьшая урон. Через несколько минут мне удалось сбить с него щит. Мои огненные заклинания наносили пониженный урон. Видимо, у него была серьёзная защита от магии огня. Но к тому времени Глат уже отправился на перерождение, и мы остались вдвоём с Атаром. Атар хорошо держался. Нанося неплохой урон в ближнем бою А вот я сплоховал Узор заклинания не успел закрепиться в моей памяти Движения не отточены до автоматизма В более или менее спокойной обстановке я справлялся Но когда почти вся группа отправилась на перерождение А в меня периодически летели стрелы и огненные шары Я торопился и ошибался Заклинания часто срывались В пустую растрачивая запасы маны И когда у босса откатился щит, он довольно быстро добил атера, а я на себе ощутил всю мощь стихии огня. Магическую дуэль я проиграл через 2 минуты, успев снять с босса щит и наложить огненную цепь. За время стана отправил в него два копья. В ответ получил огненную стрелу, уворачиваясь от неё, отпрыгнул в сторону, теряя босса из поля зрения. Далее ко мне пришла боль, через несколько долгих мучительных секунд сменившаяся тьмой. Из логов я потом узнал, что демон запустил в меня огненным шаром и прошел эффект горения. Точкой в бою была огненная стрела, выбившая из меня остатки хитов. В следующий раз мы пойдём в этот данж вместе со всеми. У нас появится танк, баффер, маг воды и ещё несколько бойцов. Очень надеюсь, что после встречи с королём нам разрешат переместиться обратно всем вместе. Да, это было бы, кстати, нам ещё разлом зачищать, добавила Наташа. На этом мы решили разойтись. Время уже позднее, завтра трудный день, а вечером еще и принимать клан-холл. Выход. Реальность встретила меня, как всегда, голодом и усталостью. Мышцы приятно ныли, как будто я провел несколько часов в спортзале. Капсула уменьшала нагрузки, которые выпали на мой несчастный, не один год просиживающий в удобном кресле, организм. Места, опаленные огненным шаром, нещадно чесались, намекая реальному телу, что стоит поберечь своего виртуального собрата. И вообще переключаться между двумя мирами становилось все труднее. Серая и скучная реальность заменяется красочными приключениями в волшебном мире. Подсознательно я начал думать о реале, как о необходимой передышке между игровыми сессиями. Внизу меня встретил Саша, расхаживающий по кухне и дающий указания по головизору. Да, здание уже арендовано. Да, ремонт нужен в кратчайшие сроки. Можете задействовать все ваши свободные бригады? Да, по двойному тарифу за срочность. Аванс могу перечислить прямо сейчас. И ещё множество разных мелочей услышал я из-за этого разговора. Если честно, то в последние дни у меня не было времени на реал. Всё моё внимание и силы были направлены на зачистку территории вокруг Бесмевиля. Из моей головы полностью вылетела мысль, что мы собирались арендовать здание и нанимать людей на добывающие специальности в Альфу. Брат закончил разговор и устало откинулся на спинку кресла. Ну, как там дела? Саш, прости, тебе пришлось заниматься этим самому. «Да все нормально, Кир. Я же сам вызвался. Да и в караване особо делать нечего было. Мы только вчера добрались до города. Кстати, появилась куча иностранных игроков. Ты заметил?» «Да. Возле нас тоже стали появляться игроки с иностранными никами над головой. По поводу вирт-центра. Я нанял грамотных юриста и бухгалтера. Они оформили все необходимые документы». Когда нет проблем с деньгами, это можно сделать достаточно быстро. Риелтор нашёл здание, которое раньше было гостиницей. Она закрылась совсем недавно, и подростки не успели туда пробраться и всё там разрушить. У брата нашего юриста строительная фирма. Он поручился, что всё будет сделано быстро и качественно. Я подумал, что эффективнее всего поставить капсулы в отдельные номера, в которых есть кровать и душ. чтобы люди в случае необходимости могли оставаться в номере после игры и отдохнуть а те кто хочет может вообще жить на рабочем месте нужно будет набрать побольше нормальных поваров для круглосуточной работы кухни чтобы люди могли получить питание в любое время ну ты и развернулся с восхищением подумал я оказывается у брата есть коммерческая хватка Надо ещё нанять грамотного управляющего, чтобы он рулил всеми вопросами. У нас завтра встреча с королём, и если всё получится так, как я планирую, то играть придётся много и будет некогда отвлекаться на реал. Так уже нанял, братишка. Саша потрепал меня по голове и продолжил. Управляющий компании Вермир уже начал поиск всех необходимых сотрудников. Вермир А что? Неплохо. Но когда ты всё это успел, тебе же надо было находиться в игре во время движения каравана. А я пожелал, чтобы мне стали доступны сообщения из моего голофона и смог отвечать на вопросы из игры. Брат широко улыбнулся, и я понял, что он очень горд, что догадался, как можно корректировать работу сотрудников, не вылезая из капсулы. Отлично, Саш. Это существенно облегчит нам жизнь. Что по срокам? Гостиница состоит из двух корпусов по 50 комнат. Первый корпус со всей инфраструктурой строители обещают закончить уже через месяц. Они будут работать в три смены, круглосуточно. Хорошо, что здание находится на окраине, и звуки работ не будут мешать окружающим. Ещё 10 дней на установку оборудования и мебели. Я уже сделал предзаказ 50 капсул. Их доставят на следующий день после завершения работ. Ты думал об охране? Да, у Женьки есть знакомый, который после увольнения открыл своё охранное агентство. Он предложил ему стать начальником службы безопасности и войти в директорский состав новой компании. Тот согласился и сейчас занимается логистическими вопросами. нужно закрыть текущие контракты обговорить с сотрудниками переезд в другой город не все согласятся у многих семьи дети но я пообещал хорошую зарплату думаю многие заинтересуются тем более что лев егорович брал к себе только проверенных ребят все бывшие военные по той или иной причине ушедшие со службы я поразился объёму проделанной сашей работы когда он всё это успел. Прошло же всего 5 или 6 дней. Я уже совсем запутался во времени. Как он грамотно подошёл к организации деятельности компании, всё продумал, нанял людей. В нём умер хороший коммерсант, когда он пошёл в школу Роскосмоса. По другим вопросам тоже были подвижки. Мои друзья связались с некоторыми игроками, о которых в сети ходили только положительные слухи, и намёками узнали, не желают ли они поиграть в новую игру под названием Альфа. Все как один захотели попробовать и сожалели, что у них нет такой огромной суммы для покупки капсулы. Уже на следующий день в двери к 40 игрокам стучались доставщики, которые приехали устанавливать такое желанное оборудование. В дополнение к каждой капсуле люди получали письмо. Уважаемый геймер, вы получили доступ в игру Альфа благодаря анонимному обществу помощи хорошим игрокам. Играйте, развивайтесь, изучайте новый мир, но у нас есть несколько условий. Первое вы не должны менять человеческую расу на какую-либо другую. Второе вы не становитесь ПК. Третье. Вы не соглашаетесь на предложения демонов, некромантов и другой нечисти. Вы поймёте, о чём я, когда начнёте играть. Принимая капсулу, вы соглашаетесь с этими условиями. В случае нарушения вы потеряете доступ в игру. Нам очень важно, чтобы игра была пройдена за 25 лет. Спасибо за вашу игру. Постскриптум. Если вы знаете других хороших игроков с нормальной жизненной позицией и положительной репутацией, вы можете оставить их контакты на нашем форуме. Но будьте внимательны, если игрок, получивший доступ по вашей рекомендации, нарушит наши правила, то вы также будете лишены доступа в игру. Я уверен, что внеземной искусственный интеллект с помощью биоэнергетического сканера получит информацию об условиях получения капсулы и заблокирует доступ в случае нарушения правил. Всё, с текущими делами разобрались. Пора отдохнуть, чтобы завтра со всеми силами окунуться в столичную жизнь. Вспышка. Знакомое чувство полёта и незнакомый голос. Добро пожаловать в Крафорд, столицу королевства Мемерия. Прошу освободить телепортационную установку. Выполнив требование, огляделся. Я оказался на большой площади, в центре которой располагался диск диаметром метров 30. Диск был сделан из серебристого металла, на котором вырезаны символы, переплетаясь замысловатым узором, они заполняли всю поверхность стационарного телепорта. Символы светились слабым белым светом. Дальнейшее изучение артефакта прервал радостный виск. Кирик. А потом на мне повисла девушка со знакомым ником Knight. Влад выглядит потрясающе. Изящные зелёные сапоги, доходящие ей до колен, облегающее жёлтое платье с изысканным серебристым узором. Пояс, на котором оказалось много кармашков, магический жезл, прикреплённый к поясу, плащ за спиной и диадема на голове. Она выглядит как типичный представитель магического сообщества из земных книжек. Привет, Найт. Ещё кто-то прибыл? Пока нет. Ты второй. А ты как-то странно одет для мага. Я боевой маг, напомнил я. Мне иногда случается вступать в ближний бой и применять не только магию, но и холодное оружие. У девушки оказался 12-й уровень. Она хотела рассказать мне о своей игре, но тут начали появляться остальные, и мы решили отложить все разговоры. Собравшись вместе, уточнили у местного стражника, где можно посидеть в спокойной обстановке, и получив указание, направились в нужную сторону. Встречу нам назначили на 12 часов, и у нас еще было время обговорить клановые дела. Столица впечатляла. Архитектура зданий похожа на европейскую, средневековую. От площади с телепортом были видны огромные ворота, располагающиеся в мощной 10-метровой стене, окружающей столичный замок. Похоже, именно туда нам и нужно будет попасть в назначенное время». На другой стороне площади начинались уютные двух- и трёхэтажные особняки, окружённые массивными заборами. По мере продвижения они сменялись домами попроще, на первых этажах которых располагались небольшие магазинчики. Видимо, около телепорта находились дорогие поместья наиболее влиятельных дворянских родов. Дороги в этих кварталах ровные, похожие на асфальт. только сделанное из магически расплавленного камня, без малейшей ямочки. С удивлением отметил малое количество игроков. За всё время в пути мы встретили всего двух по одеяниям похожих на магов. Видимо, богатые районы отделены от остальных, и сюда пускают не всех. Вот так, разглядывая местные красоты и переговариваясь, мы дошли до заведения Сытый воин, которое нам посоветовал стражник. Нашу компанию встретила молодая, одетая в скромное, но чистое платье девушка. Она уважительно поклонилась и проговорила: Доброе утро, благородные сэры и леди. Чего желаете? За всю компанию ответил я. Мы договорились ещё в пути. Нам отдельное помещение, в котором мы сможем разместиться. Завтрак на всех, на ваше усмотрение. После завтрака кофе и сладкие булочки. Девушка опять поклонилась и сказала, «Прошу вас следовать за мной». Она провела нас через общий зал, в котором сидело несколько человек, одетых в хорошую, но простую одежду, и остановилась перед одной из дверей. Открыв ее ключом, она посторонилась и приглашающим жестом дала понять, что мы можем пройти. В зале располагался стол, способный вместить семь человек. Возвращаясь к себе, На столе, покрытом красной тканью, стояли столовые приборы. Усевшись, мы начали первый совет клана. Так, начнём с распределения должностей. У кого какие идеи, предпочтения? Я уже думал об этом, сказал Женя, спец. Я могу взять на себя подготовку бойцов, а Мишу можно сделать завскладом. Опыт у нас есть. Миша кивнул, соглашаясь со сказанным. принимается. Только в игре лучше использовать ники, реальную информацию без необходимости распространять не следует. Саша на друзья кивнул. Я отправил им предложение о вступлении в клан в ранге сооснователей и назначил на пустующие должности инструктора и интенданта. Я хочу быть вербовщиком. Следующий поднимает руку, Найт. Раньше я этим занималась, а тут в Альфе, когда есть определённые магические уловки, набирать нормальных игроков будет проще. Что за уловки? Заинтересовался я. Я узнала, что существуют определённые заклинания, очень похожие на детектор лжи, видимый только для мага. Он показывает не со стопроцентной уверенностью правда, когда твой собеседник тебе лжёт. Это заклинание, если его прокачать, будет очень полезным. С этим я не мог не согласиться. Добавил Владу на эту должность, и та, удовлетворённая своей будущей работой, откинулась на удобном кресле. Тут наше собрание прервали вошедшие официантки, которые достаточно оперативно расставили принесённую еду и удалились. «Мы с Сэнсэем можем заняться финансами», — продолжила после того, как все наелись и начали пить кофе Соня. «Одному это будет сложновато, будет много времени уходить на бумажную волокиту и мало оставаться на игру. Я так понимаю, система кланового налога с игроков и поощрения пока не продуманы?» «Да, мы пока всю добычу с рейдов стаскиваем в клан Хран». Если кому-то вещь подходит, то естественно, отдаю в пользование. Но прошу, чтобы игрок, когда перерастёт или найдёт получше, сдал в хранилище. Пригодится кому-то ещё. Плюс выплачиваю по 5% от добычи монетами. Для небольшой группы, когда только-только основали клан, это ещё может работать. А потом, когда рейдовых групп будет больше, контролировать поступление вещей будет невозможно, и нужна будет другая система. Я понимаю, такая идея родилась спонтанно в рейде, и я знаю, что нужно будет продумывать нормальную систему кланового налога. Вот вы этим и займитесь. Что нужно, чтобы быть хорошим руководителем? Правильно? иметь грамотных подчинённых, на которых можно переложить часть своих обязанностей думал я, предлагая ребятам вступить в клан в должности казначея. система сразу поднастроилась, продублировав вакантное место. ну что, саш, без дела остались только мы с тобой. я буду отвечать за небоевое население клана. в документах на вермир везде стоят моё имя и фамилия. Пусть в игре я тоже отвечаю за работяг, охрану добытчиков, логистику от места добычи и складирование запасов. Что за вермир, заинтересовались все. И пока брат рассказывал нашу идею, я подумал, что мне остаётся должность главного по магическому направлению. Защита замка, тренировка игроков-магов и все остальные сопутствующие этому нелёгкому делу мелочи. После рассказа о VR-центре я озвучил эту мысль, и все согласились. Всё, все должности распределены, все сооснователи введены в состав клана. Нам нужны ещё своя служба безопасности клана и аналитический отдел, но я думаю, можно будет со временем подобрать проверенных игроков и назначить дополнительные должности. Структура клана утверждена, все должности распределены. Получено 100 клановых очков. Всего накоплено 148. Я заглянул в клановую вкладку. Всё верно. За все выполненные нами задания мы смогли заработать всего 48 очков. И прибавка ещё 100 оказалась довольно солидной. Я еще не до конца разобрался, куда можно эти очки вложить, но в описании говорится, что они могут использоваться только управляющим кристаллом для улучшения построек на территории клана. По отстраненным взглядам друзей, я понял, что все изучают полученную информацию и осматривают вкладки в меню клана. «А что за управляющий кристалл?» — спросила Найт. Видимо, первая закончила ознакомление. К этому вопросу я был готов и скинул в клановый чат описание эпика, полученного от системы за первое клановое убийство босса, который лежит в моей ЛК в полной безопасности. Народ ошарашенно посмотрел на меня. Как тебе удалось его раздобыть? Я только редкие предметы в глаза видела, а тут целый эпик. Подарок системы после кланового убийства босса. Я вообще хотел спросить, у вас много было плюшек от системы за первые в игре действия. Все угрюмо молчали, никто не получил ни одной. Вот мне это кажется очень странным. Столько всего можно было сделать в игре нового, а плюшек нет. Это значит, кто-то собрал все сливки раньше нас, и мне достались крохи, до которых не успели дотянуться конкуренты. "Ты именно имеешь на правительство", настороженно проговорил Саша. "А больше некому. У них была возможность отправить людей в игру ещё до официального старта. Они могли неплохо изучить мир, изложив всё увиденное в отчётах. И после старта, когда знаешь, что тебя ждёт хотя бы примерно, можно целенаправленно идти к определённым достижениям. Я могу пояснить", добавил я, видя, что не все разделяют моё мнение. До официального старта не был доступен выбор класса, не было начальной локации с генерации персонажа, не было личного страха. Я его победил и получил плюшку. Я указал на сферу и открыл её описание. Соня присвистнула. Модифицируемый на первом левеле. Я кивнул и продолжил. Далее, благодаря сфере, я выдавал хороший урон. Мы святые вынесли 100 дик образов на поляне. Появился чемпион, за него нам дали камень возврата. Я продемонстрировал. Пусть потом ребята, которых я принял в клан, тоже его получили после убийства босса. Но на тот момент он был только у нас. По поводу эпика, как оказалось, клан могут основать не все желающие. Эту возможность нужно заслужить. Результат Клановый кристалл эпического уровня. Ну и последнее приобретение, полученное нами за первое клановое, заметьте, не в принципе первое, а первое клановое закрытие портала. Я поделился описанием кланового артефакта. Тот ты, -то, похоже, прав, Кирилл, включился в беседу Миша Корт. Ты первым смог основать клан, и клановые плюшки ещё не полностью собраны. Не только твои достижения гремели на всю игру, довольно часто сверкали другие ники. Причём чаще всего разные. Такое ощущение, что каждый игрок шёл к определённой цели, чтобы потом объединиться в один мощный клан с кучей бонусов. Да и не всё из перечисленного тобой отображалось в глобалке, а только самые значимые успехи, добавила Соник. Большинство достижений оставались личными. Но ведь это же хорошо, неуверенно проговорила Найт. У нас же одна цель, и если наше государство отнеслось серьёзно к вашим словам, она посмотрела на нас с братом, то сильный клан, способный пройти игру, это хорошая новость. Хорошая, не стал спорить я, и даже обнадеживающая. Но в большой организации существует серьёзная опасность утечки информации и предательства. Стоп. А о каком предательстве ты сейчас говоришь? Насторожился спец. И я рассказал всем присутствующим о моей теории. Я считаю, что представители старших рас никуда не ушли, а остались на станции и добились входа в игру. Я рассказал всем об изменившейся политике эльфов и драконов, что не могут условия начала настолько различаться. И вообще обо всех мыслях на эту тему. Все собравшиеся начали со мной спорить, опровергая мои аргументы. Я согласился, что это всего лишь теория, которую надо проверить. Но представьте хоть на минуту, что я прав, немного повысил голос я. Что мешает той же самой Миране, если она действительно в игре, пообещать играющей верхушке, что она перенесёт их вместе с семьёй в новую эпоху? Все собравшиеся замолчали, задумавшись. На их лицах я увидел, что они не могут исключить такую возможность. Что если она согласовала саботаж игры с представителями других раз? Я думаю, создание новой системы для их любимой игрушки под названием Эволюционная эпоха стоит неприлично дорого. И они сделают всё возможное и невозможное для нашего провала. В пятиши компании я продолжу «Что, если вот такой усиленный разными бонусами клан начнет подрывную деятельность по отношению ко всем?» «Да зачем им это надо, Кир?» — попытался было возразить брат. «А когда эта власть имущим было дело до простого народа? Ты думаешь, верхушка государства не ухватится за возможность спастись в обмен на жизни всей планеты?» Для старших мы муравьи, я вам уже говорил об этом, и им будет всё равно, что несколько тысяч муравьёв перейдут из одной эпохи в другую. Так что рассчитывать и доверять можно только присутствующим здесь людям, подытожил я. В зале повисло тягостное молчание. Ни у кого не было аргументов против сказанного мною. "Ты следишь за временем?" спросил сенсей. "Мы не опаздываем?" "Да, ты прав." నంపరా